Глава третья. Оказывается, Севен — это ресторан. Судя по тому, что он расположен в самом что ни на есть центре, ресторан дорогой. Я открываю нужную вкладку в три подвизоре, пролистываю фотографии. К семи утра мои соседи наконец угомонились, так что я занимаюсь этим в полнейшей тишине. И все звуки, которые возникают в моих ушах — чей-то беззаботный смех, легкий звон приборов, тихая музыка — это все лишь отголоски моего разыгравшегося воображения. Почему-то мне кажется, что именно так звучит это место. Я улыбаюсь собственным глупым мыслям и перехожу к следующей фотографии. На ней запечатлен открывающийся из окон ресторана вид на главную площадь города. Шикарная, с виду будто хрустальная люстра спускается к центру стола и заканчивается в нескольких сантиметрах от роскошного букета, что его украшает а я не знаю даже названия этих цветов. «Приходи завтра к в Севен. Легко сказать «подходи». Интересно, туда вообще пропустят такую заморашку, как я? Возможно. Для персонала у них наверняка имеется отдельный вход. Эта мысль немного сбавляет всколыхнувшуюся во мне панику, но оставляет открытым вопрос, как его, этот вход, найти». Откладываю телефон, поднимаюсь с матраса и застываю у окна. Мне повезло, то выходит на пустырь, за которым пока ничего не успели настроить. И я могу без помех наблюдать, как розовым светом на горизонте зарождается новый день. Красиво. Я стараюсь концентрироваться на положительных эмоциях. Но всколыхнувшую злость не так-то и легко заглушить. Но почему мой грёбаный наставник не посчитал нужным объяснить мне, что да как, более детально. Он же должен понимать мой страх, или нет? «Нет, Тая, нет. Тебе никто ничего не должен», — шепчу собственному нечеткому отражению в окне. Живот сводит. То ли от голода, то ли от паники. Я плетусь в кухню, набираю из-под крана воды в купленный вчера электрический чайник. И пока тот весело бурля закипает, насыпая в чашку две ложки дешевого кофе. В ванной я долго стою под душем, это тоже моя мечта. Вот так стоять и никуда не торопиться. В интернате о неспешной помывке можно только мечтать, всегда кто-то стоит над душой и торопит, стучась в хлипкие двери. А тут, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. Мечты тоже бывают разными, и иногда, вот как сейчас, они сбываются. Выпив на пустой желудок кофе, я высыпаю прямо на полы сумки свое нехитрое барахло. Если верить, что встречают по одежке, шансы понравятся у меня минимально. Под джинсы, в которых я была вчера, можно надеть байковую рубашку, а можно теплый шерстяной свитер, рубашка новей. Останавливаю выбор на ней, хотя понимаю, что в своей куртке на рыбьем меху рискую замерзнуть напрочь. Ничего. «Красота требует жертв», — говорю вслух, хотя никогда раньше за собой такого не замечала. Наверное, я слишком привыкла к постоянной трескотне девчонок. Тишина мне так же желанна, как и непривычно. В подъезде снова сталкиваюсь с Настей. «О, привет, соседка. А ты куда в такую рань тащишься?» «Устраиваться на работу». «Далеко ехать?» «В центр». «А мы с Машкой топаем выбивать субсидию. На вот, проездной». «Ты ж, наверное, еще не купила?» «Не надо, что ты, я не возьму. Тебе самой может понадобиться». «Да я сегодня никуда не собираюсь ехать», — отмахивается Настя. «Мне же все равно его покупать, так что займусь этим сразу». «Ну, сама смотри. Как на новом месте там? Жених не снился?» «Какой жених?» «Недоумеваю я, не знаю, как поскорее свернуть этот бесполезный разговор. Меньше всего мне хочется сегодня опоздать». «Ты что, не знаешь?» Когда ночуешь в каком-то незнакомом месте, нужно сказать: сплю на новом месте, присни жених невесте. И тогда он приснится. А, нет, я не знала. Прости, Настя, я спешу. Да, да, беги. Я это попробуй сегодня ночью загадать. Может, еще сработает? Ты же не знала, как надо. Мысленно я закатываю глаза, но на деле послушно киваю и, прибавив шаг, плетусь к остановке. К метро еще нужно подъехать автобусом. Живем-то мы. Черти где. После, правда, всего-то одна пересадка, и я почти у цели. Час пик миновал, так что добираюсь даже с комфортом. Правда, на дорогу уходит больше времени, чем я рассчитывала. Поэтому от метро до здания, в котором расположен ресторан, я почти бегу. Как я и думала, на входе меня останавливает мужчина в красивом костюме. Я от Влада Галича к Саве, не знаю, как отчество, по поводу работы. Мужчина хмурится, явно готовый меня выставить. Чтобы этого не допустить, я принимаюсь торопливо шарить по карманам в поисках визитки, куда же я ее сунула. Мужчина с изумлением наблюдает за мной. Вот, говорю же, меня пригласили. Мужчина в костюме достает телефон и кому-то звонит. Сава Игоревич, тот к вам, от Владислава Сергеевича, по поводу работы девушка. Ага, сейчас провожу. Не сумев скрыть торжество, во взгляде вскидываю подбородок. А мужику хоть бы хны. Я для него — грязь под ногтями. У шефа сейчас планёрка. Придется подождать. Меня зовут Николай. Делать нечего. Я равнодушно пожимаю плечами и плетусь за кольей вглубь зала. Тот по-настоящему огромен. Верчу головой по сторонам, не в силах остановиться на чем то одном. Здесь все прекрасно. Лепнина, отделка, скатерти, вид, посуда. Люди, очень много людей. Сегодня затянулась планерка. Видимо, любопытство снисходит до объяснений мой провожатый, указывая на стул. Я вытягиваю шею, чтобы получше рассмотреть кучкующийся народ, и если повезет своего наставника. У нас закончилась красная смородина. Я подумал, что не будет ничего плохого, если я заменю ее доносится до меня чей-то звенящий от напряжения голос. На контрасте с ним голос его оппонента кажется, напротив, абсолютно спокойным. И таким значимым. «Стоп, ты подумал? Ну, это всего два блюда, которые мы уже взяли в работу. Напомни, пожалуйста, технологическая карта предусматривает такую замену? Нет, но... Нет никаких «но». Есть просто нет. И все. Это залет. Минус 20 от премии, все понятно. Нервный мужчина опускает голову и что-то тихо замечает. Мне не интересны твои мотивы, роман. Я не прошу тебя думать. Вот откроешь ресторан собственной авторской кухни, и там твори, сколько влезет. А пока этого не случилось, и шеф здесь я. Работаем по утвержденным мною технологическим картам, окей? Да, шеф. Отлично. Тогда всем спасибо. Приступайте к работе». На моих глазах народ расступается, пропуская вперед коренастого, абсолютно лысого мужчину. С удивительной легкостью он стремительно проходит через зал. Я едва успеваю отшатнуться и выпрямиться на своем стуле, когда он входит в кабинет. Обходит стол и усаживается лицом ко мне и спиной к окну. «Добрый день». Под его пристальным взглядом я почему-то сбиваюсь. «Здравствуйте. Я Тая, Таисия Шестакова, по поводу работы». Мужчина напротив кивает и проводит широкой ладонью от макушки вниз по лицу, будто стряхивая усталость. «От Влада», — зачем-то повторяет очевидное. «Да, от него». «Окей. И в какой сфере я могу найти тебе применение?» «Это он у меня?» — спрашивает. серьезно? Я все сильнее нервничаю, хотя буквально минуту назад казалось, что сильнее уже просто некуда. Я не знаю. Влад сказал, что вы сами решите. Опыта у меня нет, поэтому полагаю, это будет какая-то стартовая позиция. У меня нет свободных вакансий. Если только ты не хочешь пойти уборщицей. Все зависит от того, сколько вы платите. Кажется, моего наставника удивляет такой ответ и заставляет повнимательнее ко мне присмотреться. Не знаю, почему мне так кажется. Ведь внешне это никак не проявляется. Савва настолько холоден и закрыт, что его вообще трудно заподозрить в наличии каких-либо чувств. Он скользит широкой ладонью по столу, не отрывая от меня взгляда, нащупывает бумагу, размашисто что-то на ней выводит и протягивает мне. Сумма небольшая, но и не маленькая. Рассчитывать на большее в моем положении глупо. Когда я могу приступить к работе? Сегодня. Надеюсь, твои документы в порядке. Смотря о каких документах речь. О трудовой и санитарной книжках. Савва чуть сощуривается. Он явно старше Влада и совсем на него не похож. Впрочем, это, вероятно, объясняется тем, что у них разные отчества и фамилии, а значит, разные отцы. Интересно, как часто Влад появляется в этом ресторане? «Есть ли у меня хоть какой-то шанс еще на него посмотреть?» «Так что...» «Нет, у меня нет. Ни того, ни другого». Мой ответ Савву злит. хотя, опять же, я не совсем понимаю, почему так в этом уверена. Это просто какие-то странные вибрации в воздухе, которые я улавливаю, будто радио, настроенное на чужую частоту. Ничего мне не говоря, сава тянется к телефону. И да, руки у него тоже совсем не такие, как у Галича, Интересно, они хоть в чем то вообще похожи? Алло, Влад, тут ко мне от тебя пришли устраиваться на работу. Но ну, ты бы хоть сказал девочке, какие документы нужны? Что ж ты мое время понапрасну тратишь? Что значит, какая девочка? Холодный взгляд серых глаз проходится по моей застывшей на стуле фигуре. Таисия Шестакова. Ну надо же, он запомнил моё имя, удивляюсь я. «Что ты говоришь?» Сова отходит, будто этот разговор меня не касается. Спина у него широченная. В то время как Влад тонок и поджар, его брат огромен, как платяной шкаф. И белый фирменный поварской китель лишь это подчеркивает. «Какая еще подопечная? Ты спятил? Она девка!» И вот тут до меня окончательно доходит, что, во-первых, Галич не предупредил о моём приезде, хоть и обещал. А во-вторых... Мне вообще не рада. Я встаю, не желая никого тяготить. И тем более давить на жалость, мол, ну, возьмите сиротку, возьмите. Подхватываю рюкзак, плетусь к выходу. «Эй, стой, ты куда?» Меня останавливают уже у самого выхода. Все же удивительно у него голос, у этого Савва. «Видимо, произошла какая-то ошибка, так что, думаю, мне не следует вас задерживать. Сядь», — отрезает он. Тычет крупным пальцем на стул, как собаки, указывая на место. Но почему-то вместо того, чтобы психануть и посильнее хлопнуть дверью, я подчиняюсь. Чёрти что. Во мне поднимается волна протеста. Я злюсь сама на себя. На собственную бесхребетность, которая не оставляет мне гордости. Но тут он совершенно неожиданно добавляет. «Ты ни в чем не виновата». И весь негатив растворяется, будто его и не было. «Я перезвоню». Сейчас неудобно говорить. Сава откладывает телефон и сосредотачивает взгляд на мне. Ном, «Ну, ты все поняла, произошла накладка. Влад замотался, я тоже. Да, поняла, все нормально. Вообще-то нет, это косяк. Но теперь уж что? Похоже, я за тебя в ответе. Послушайте, это не обязательно. Я ведь правда все понимаю. Ничего ты не понимаешь усмехается он не мне каким-то своим мыслям давай сначала начнем ты как устроилась вообще где как соседи и общее впечатление ничего нормальные квартира в новом доме я довольна если что-то не так ты мне сразу говори будем решать нет все в порядке стою на своем не желая обременять кого-то своими проблемами я правда хочу быть полезным но не знаю чем помочь девочке «Может тебе найти наставника женщину?» Я вздыхаю, медлю, прикидывая, насколько я могу быть с ним откровенно, и не нахожу ни одного аргумента против. В конце концов, терять мне абсолютно нечего. Послушайте, Сава Игоревич, я, может, кажусь вам глупой малолеткой, но что плохо, а что хорошо, я и без всякого наставника знаю. А еще я точно знаю, чего хочу от этой жизни, и не собираюсь ее просрать». «Вы мне поможете, если дадите работу, а если нет, я не умру. И подыщу что-нибудь еще. может, даже поближе к дому». «Значит, другого наставника ты не хочешь?» «Нет, он мне не нужен в принципе. Я за эти сутки действительно многое поняла». «Советую все же не торопиться с выводами. Эту программу затеяли не просто так». «Да, наверное, он прав. Я переступаю с ноги на ногу, не понимая, к чему он клонит». В кухню я тебя не пущу и близко, пока не принесешь санитарную книжку, так что поторопись. Савва встает, ясно давая понять, что наш разговор закончен. Хорошо, лепечу я. И это, сохрани мой телефон. Дозвони, да если будут вопросы, не стесняйся. Я знаю, что звонить ему мне и в голову не придет, но все равно благодарно киваю. А после выхожу из кабинета и замерев от восторга, бреду через зал. Подумать только. Я могу здесь бывать каждый день.